На этой волне интереса к Миллеру, популярной книге США стал знаменитый Дневник Анаис Нин. Первый том которого, где как раз шла речь о Миллере и его второй жене Джун Эдит Смит, был опубликован в 1966 году. Но в жизни самого Миллера, казалось, наступил период летаргии. Ему было уже за 70. Он часто болел, его мучил артрит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 Возможно, очередная влюбленность? Ведь его, как и прежде, интересовали женщины. В 1966 году он признался одному своему другу, что влюблен одновременно в четырех женщин. Однако лишь одна полностью завладела его вниманием. 28-летняя японка Хироко Токуда. Именно Хоки, это был ее псевдоним,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 Говорил Миллер, больше, чем европейские женщины подходят на роль жон, поскольку воспитаны в тех культурах, где ценятся семейные узы. К тому же Миллер считал, что азиатки более сексуальные, чем европейки или американки, и бессонными ночами мечтал об образованной японской гейше, которая заботилась бы о нём, делила с ним ложе и могла бы оценить его интеллект.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 Однако старалась каждый вечер найти предлог, чтобы улезнуть из дома на ягуаре, подаренном ей Миллером, и развлекаться в своё удовольствие. В доме писателя поселились её подружки-японки, с которыми Хоки проводила гораздо больше времени, чем с собственным мужем. Тем не менее, Миллер любил её и старался наладить с ней отношения. Однако все его усилия были тщетны. 1969 год.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 Хоки сняла квартиру в небольшом калифорнийском городке Санта-Моника, неподалёку от Лос-Анджелеса, и переехала туда. Перед этим она уговорила Миллера купить ей в районе Беверли-Хиллс дорогой бутик. Какое-то время они общались. После их развода в 1977 году в Америке бракоразводный процесс весьма сложная и дорогостоящая процедура, нередко занимает годы. Хоки окончательно исчезла из жизни Миллера. Так обыденно закончился этот странный эпизод к судьбе великого писателя, обманувший его романтические надежды. Экзотичные женщины оказались расчетливыми вымогательницами, а тяга к неизвестному и таинственному обернулась банальным унижением. Неудача с Хоки –